Глава 30. МИХЕЙ Я спрятал кинжал лайкарда в щель под кучей червивого сена. Ни один стражник не станет прикасаться к этому сену. Надеюсь, Рутенец, которого, как я узнал, звали Кева, поступил так же умно. Я ему не особенно нравился, но все же надеялся, что он поставит выживание выше жажды мести. Но опять же, импульсы часто берут верх над здравым смыслом. А Шара мне все рассказала. Его дочь звали Мелоди. Я убил ее на морской стене после того, как она отрубила мне руку. Сама Ашера — это Лунара, его жена. Забавно, как крепко я связан с человеком, которого даже не видел, пока не оказался в этой темнице. И все же так и работает судьба. Связывает нас даже через границы империи и веры. Но это была жестокая судьба, построенная на обмане. Боги, если они есть, смеялись над нами». Он варился в своей ненависти, а я в отвращении к себе за все, что сделал во имя какого-то бессильного ангела. Крестеское завоевание окончилось катастрофой, и все потому, что какой-то насмешливый бог воскресил Ираклиуса. Преследовать армию так далеко вглубь страны было ошибкой, которой я никогда бы не совершил. Поэтому я выигрывал войны, изменившие судьбу стольких стран, что мне не хватит пальцев их сосчитать. «Чем бы это ни закончилось для меня, крестецкие отцы будут рассказывать мою историю сыновьям, и сыновья скажут, что я не только защитил веру, но и вернул святую землю, а потом какой-то тщеславный старик и его вялый сын потеряли ее». От этой мысли я чувствовал опустошение. «Однажды, не знаю, через десять дней после моего пленения или через сто, в подземелье спустились экскувиторы». На серебряных доспехах красовались четыре бдительных глаза ангела Цисели. Глаза располагались ромбом, напоминая мне о черном бриллианте в облаках. Что может быть хуже, чем осознание, что все эти ангелы — лишь слуги Хаввы? Экскувиторы, чужеземцы и Стэм, захоронили верность только императору и славились как самые свирепые и искусные воины. Я когда-то сказал, что один янычар стоит десятерых мужчин, Один экскувитор, без преувеличения, стоил троих янычар. Но главный вопрос заключался в том, скольких экскувиторов стоил я. Я не понимал, насколько слаб, пока не встал. Просто мешок с костями. Мой друг-рутенец выглядел не лучше, но его жалкий вид хотя бы приукрашивали светлые кудри. Когда стражник вошел в мою камеру, я воткнул нож ему в печень, выхватил его короткий меч и полоснул по шее. В коридоре кто-то вскрикнул, и на пол упало тело. «Прежде чем я успел посмотреть, ко мне ринулись три экскувитора». Заблокировав удар меча железной рукой, я начисто отрубил еще одному голову. Следующий экскувитор был крупнее меня и, несомненно, умело владел топором, но я окрасил его каштановую бороду в красный, уклонившись от выпада и порезав ему глаза. Оставшийся экскувитор умчался за подкреплением, а рутенец закричал от боли. Стражник душил его, прижав к стене, а он изо всех сил пытался вырваться. Я подобрал с земли топор, прицелился и метнул орудие в спину стражника. Этого оказалось недостаточно, чтобы задобрить рутенца. В его глазах вспыхнул огонь ненависти, и он ринулся на меня с буловой экскувитора. Я встретил его удар железной рукой и сделал выпад мечом, Он отступил, а затем обрушил на меня булаву так, будто она молоток, а я гвоздь. Я ухватил булаву черной рукой. Из какого бы металла тьма не отлила ее, она была лучше любого оружия. Рутянец бросил булаву и повалил меня на землю. Врезал мне в челюсть. Кровь отдавала железом и кислотой, и я давился своими зубами, пока не пнул его коленом в пах. Я попытался отползти, но он схватил меня за ногу. Я пнул его в голову. Прежде чем я успел встать, он набросился на меня. Мы боролись. Его сила против моей. Металл против плоти. Я сжал руку рутенца черной рукой, вывернул и выбрался из-под него. Затем ударил его головой об пол. Бородатый светловолосый мешок кожи и костей обмяк. Боясь, что скоро появится подкрепление, я выхватил у мертвого экскувитора фонари и побежал к каменной лестнице». Иосиас и его экскувиторы контролировали верхние этажи, где находились мастерские и кладовая. Выше был тронный зал, где Иосиас вершил суд. Не было другого безопасного пути, кроме как вниз, поэтому я начал спускаться по винтовой лестнице. Все ниже и ниже, пока меня не овеял прохладный воздух лабиринта. Не успел я оглянуться, как оказался в его черной пасти и прошел через железные ворота, ограждавшие туннели. За ними лежала настоящая тьма, но теперь не было светлячков, которые могли бы указать путь. Действительно ли я хотел туда идти? Порой я мог бы поклясться, что никогда и не выходил из лабиринта, что все произошедшее с тех пор лишь тени, танцующие на его древних, покрытых дегтем стенах в свете зеленых светлячков. Не было места, где я хотел бы оказаться меньше, и все же лабиринт так сладко нашептывал мне. Я не успел закончить мысль, как по лестнице сбежал рутенец, стуча буловой о стену. Погонится ли он за мной в глубину? Найдет ли свою жену и дочь у врат ада? Или мы станем двумя потерянными душами, блуждающими по извилистым пещерам, пока кожа не высохнет на костях? Окровавленная и распухшая голова не остановила рутенца. Он размахнулся буловой и ударил меня в грудь. Я отпрыгнул в сторону и схватил его за горло, потащил вниз и выбил из него воздух. Булава выпала из его рук, пока он пытался вырваться из моей хватки. Я уже собирался свернуть ему шею. Бок обожгла жуткая боль. Проклятье! Я выпустил его и повалился на пол. Рутенец воткнул мне кинжал прямо в почку. В слабом свете моего фонаря хлынула кровь. Рутенец окунул руку в кровь, стекающую с моего бока, как будто хотел убедиться, что она настоящая. Она пахла, как металлическая тяжелая вода священного моря. Моя кровь потекла рекой по холодной твердой земле. Рана, без сомнения, была смертельной. Он поднес кинжал к моему горлу. «Кева!» — окликнул голос из тьмы. «Слаще, чем клубника!» «Голос Элли!» Я боднул отвлекшегося рутенца, разбив себе нос. Кинжал выпал из его руки, а он, спотыкаясь, вывалился за железные ворота». Я закрыл их и завязал цепью. Мои силы иссякли, и я упал на колени. Мрачный рутенец вскарабкался по ступеням, затем оглянулся, посмотрел на меня ясным взглядом, поднялся на ноги и помчался наверх. Я тоже встал. Зажимая рану, я побрел по туннелям. Через несколько мгновений я услышал звон стали. Должно быть, рутенец рубил топором цепь на железной двери. Страх погнал меня во тьму лабиринта, и я молился, но никому то конкретному, чтобы успеть зайти подальше до того, как он прорвется внутрь.